Глава тридцать девятая. Деревня Хамаматсу. Понедельник, 8 декабря. Сумомо проснулась задолго до первых лучей солнца. Ее мучили кошмары. Она больше не ехала по Токайдо скойко и князем Йоси. Она снова была в Киото. Солдаты Бакуфу под командой Абе загоняли ее в ловушку, в горящий дом Сиси. Кругом кровь, жуткие крики, сухой треск мушкетов. В панике она протискивалась вперед узким подземным ходом, вслед за Такедой и Кацуматой. Она едва помещалась в нем, пробираясь ползком за ними следом. Стены, пол, потолок надвигались, царапая ее, становясь все уже. Не хватало воздуха, пыль набивалась в нос, в рот, не давая дышать. Перед ее лицом дергались ноги Такеды, который, пыхтя и извиваясь, полз впереди. Кто-то или что-то ползло сразу вслед за ней. Потом Такеда превратился в Йоси, который стал пинать ее, остановил. Потом пропал бесследно, и ничего впереди, кроме разверстой могилы. когда биение сердца утихло, и предметы вокруг стали приобретать очертания, в приглушенном свете масляной лампы она увидела, что один из стражников наблюдает за ней со своих футонов, разложенных рядом. Прошлой ночью она сопровождала койку, когда та разговаривала с Абе, и он сказал ей, чтобы она легла спать в этой общей комнате. Места, с одной стороны, было достаточно, это совершенно всех устроило. Комната была отведена четырем самураям. Двое из них спали, двое несли службу. Там она приготовила себе постель, но уснуть не могла. Мысли ее были в смятении, потому что она слышала, как Йоси сказал Койко, что они не поедут с ним дальше. «В безопасности и недосягаем», подумала тогда Сумома, растерявшись от такого неожиданного поворота событий. «До Эдо». «Еще далеко! Сколько всего может пойти не так!» Она проснулась на несколько секунд раньше Йоси. Он поднялся мгновенно. Только что он еще спал, и вот уже стоит готовый к новому дню. Она помогла ему надеть его теплую юкату, потом плотно запахнулась в кимоно, отодвинула для него сёдзи в своей комнате, потом в другой. села на колени и помогла ему обуться в соломенные сандалии. Стражник собирался поклониться, вовремя опомнился и еще раз осмотрел все вокруг, пока Йоси шел к отхожему месту. Сумумо сидела на коленях рядом с дверью и терпеливо ждала. Рядом с ней сидела прислужница с жаровней, чайником и подносами с завтраком. «Доброе утро, госпожа!» Сегодня холодное утро. Позвольте приготовить вам чай. Да-да, пожалуйста, сумома. Быстро-быстро. Закрой дверь, очень холодно. Койка заторопилась во внутренние комнаты, бросив на ходу. Мы выезжаем позже утром, сумома. Тогда и переоденемся в дорожное платье. Да, госпожа. Сумома все еще стояла в наружных дверях, пытаясь справиться с шоком. Она сразу заметила, что ее узелок лежит не на месте. Узел, связывающий концы квадратного куска шелка, завязан не совсем так, как это делала она. Ее дневное кимоно по-прежнему лежало, сложенное рядом, но было видно, что и его тоже трогали. Чуть дыша, она дождалась, когда прислужница вышла, потом развернула кимоно. Когда ее пальцы нащупали рекены, спрятанные в потайном кармане в рукаве, сердце ее начало виться снова. — Хотя постой, — подумала она, — и кровь бросилась ей в лицо. Только то, что они все еще здесь, еще не означает, что их никто не видел. Не паникуй. Думай. Кто стал бы обыскивать мой узелок здесь и почему? Вор? Никогда. Абе? Стражник? Койко? Йоси? Если бы это был один из них, то я уже была бы мертва, или, по крайней мере, связанная отвечала бы на вопросы и... — Сумомо, чай уже готов? — Да, я иду, госпожа. Торопливо. Холод еще больше подгонял ее. Она надела кимоно поверх ночной юкаты. Она уже сделала первое умывание рано утром, почистила зубы и расчесала волосы, которые по-прежнему были заплетены в традиционную косу, повязала обе, переложила туда нож в ножнах, и все это время ее мозг работал с предельной быстротой. Был ли это кто-то из них? Может быть, обыск не был достаточно тщательным? Он мог не заметить сюрикены, это нетрудно, если не искать их специально. Может быть, искавший не имел опыта в таких делах? Койко! Зачем ей обыскивать мои вещи теперь? Разумеется, это было сделано другими прислужницами, когда я впервые появилась у нее. Сюрикены с умом, а тогда носила с собой. Пока мысли сменяли одна другую в ее голове, Она поставила разогревать рисовую кашу, приготовила чай и отнесла чашку в ванную, где койко заканчивала мыться из ведер с горячей водой, в которую для аромата были добавлены цветочные настойки. Воду доставили на рассвете через маленький люк, чтобы не пролить ни капли и не потревожить гостей. Ночные вазы убрали тем же способом. «Я надену коричневое кимоно с карпом», сказала Койка с благодарностью, делая глоток. Нежную кожу стягивала на холодном воздухе, как она не заставляла себя притворяться, что холода не существует. «И золотистый Оби!» Сумома поспешила выполнить приказание, хотя сердце у нее все еще сжималось от тревоги. Она принесла требуемое и помогла ей одеться. Когда Оби был завязан к ее удовлетворению, Койко села на колени на один из футонов. Сумома расположилась позади нее и принялась расчесывать ее сияющие, длиной до пояса, волосы. — Да, так хорошо, Сумома, у тебя уже получается, только пожалуйста. Движения должны быть более плавными и ровными. Снаружи звуки просыпающейся гостиницы становились все громче. Служанки, солдаты, постояльцы перекликались друг с другом. Послышался голос Абе, потом Йоси. Обе женщины прислушались, но слов не разобрали. Голоса стали удаляться. — Еще двадцать движений щеткой, а потом я поем и выпью еще чашку чая. — Ты голодна? — Нет, госпожа, благодарю вас, я уже поела. — Ты хорошо спала? — спросила Койка, уловив натянутость в ее голосе. — Нет, госпожа Койка, прошу прощения, что докучаю вам своими бедами, но иногда мне бывает трудно уснуть, а потом, когда я засыпаю, мне снятся дурные сны, — откровенно ответила с умом, а все еще думая о своем. — Врач дал мне немного успокаивающего лекарства, я забыла взять его с собой, когда переходила в другую комнату. — А, вот как! — койка скрыла свое облегчение. — Возможно, тебе следует принять его прямо сейчас. — О, но это может подождать и... Пожалуйста, я настаиваю. Очень важно, чтобы ты была спокойна. Послушно и с благодарностью, Сумома достала маленькую бутылочку. Ее никто не открывал. Она сделала глоток и снова закрыла ее пробкой. Почти тотчас же внутри нее начало разливаться тепло. «Благодарю вас, госпожа», — сказала она и вернулась к прерванному занятию. После горячей рисовой каши и маринованных овощей, нескольких кусочков запеченного угря в горьковато-сладком соусе и рисовых роллов, койко сказала, — «Пожалуйста, сядь, Сумомо, и налей себе чаю». «Благодарю вас, госпожа». «Князь Йоси». Решил, что я не должна больше сопровождать его, а последую за ним в паланкине с более умеренной скоростью. Некоторые из стражников говорили об этом, пока я ожидала вас. Все будет готово, когда бы вы ни пожелали ехать. Хорошо. Теперь, когда Койка узнала правду о бутылочке, она чувствовала себя гораздо спокойнее, но это не изменило ее решения быть осторожной. Ее долг перед Кацуматой был уже выполнен. — Ты теперь благополучно выбралась из Киото, — мягко произнесла она, и в животе у Сумома похолодела. Если бы не эликсир, она бы ударилась в панику. — Нам пора расстаться, с Сумома. — Сегодня. — У тебя есть деньги? — Нет, госпожа. Сумума постаралась, чтобы голос ее звучал совсем обычно. — Но не будет ли возможно? — Тебе не о чем беспокоиться. Денег я тебе дам. Койка улыбнулась, неправильно истолковав ее смятение, и твердо продолжала. — Твои бумаги в порядке? — Да. Но могу ясно, так будет лучше для нас обеих. Я продумала каждую возможность. Будет лучше, если я отправлюсь дальше одна. Ты можешь остаться здесь, или вернуться к себе домой в Сацуму. Я бы посоветовала именно это. Или самостоятельно добираться до эда. Но, пожалуйста, нельзя ли мне остаться с вами? Будет разумно, если ты поедешь дальше своей дорогой. Разумеется, Ты понимаешь, что я оказала твоему опекуну самую большую из услуг, когда приняла тебя. Теперь ты в безопасности, — доброжелательно сказала она. Но, но что вы станете делать? У вас ведь нет прислужницы. Я хочу служить вам и... Да? И ты справлялась очень хорошо. но я без труда смогу нанять кого-нибудь. Пожалуйста, не беспокойся об этом. Теперь скажи, ты вернешься в Киото?» Когда Сумома промолчала в ответ, лишь тупо глядя перед собой, она мягко спросила. «Что твой опекун сказал тебе делать, когда ты расстанешься со мной?» Он... Он не сказал. Койка нахмурилась. Но, разумеется, у тебя должен быть какой-то план? О, да, госпожа, ответила сумома, потрясенная, еще больше взволнованная. Ее рот говорил сам по себе. Он сказал мне, что я должна оставаться с вами до эда, потом, потом, если таково будет ваше желание, я должна была оставить вас. И куда ты должна была пойти? К... к Одесама? Да, это понятно. Но где это в Эдо? Я точно не знаю. Позвольте налить вам. Ты не знаешь точно? С умом. Койко нахмурилась еще больше. А есть еще какая-нибудь семья? которую ты можешь пойти, если его там нет. — В общем, да. Есть одна гостиница, они будут знать, где он, или там будет записка для меня, но я клянусь, что не буду вам обузы в путешествии, совсем нет, я так многому учусь у вас. Чем больше Койко слушала, как девушка торопливо пытается убедить ее, — глупо, — подумала она, — ведь ей должно быть ясно, что я уже приняла решение, тем меньше ей нравилось то, что она слышала, и тем больше ее тревожила взволнованность Сумомо и то, как та говорила, уставив глаза в пол. Она закрыла уши, перестав слушать ее доводы, и использовала это время, чтобы самой собраться с мыслями. Мысли эти становились все более зловещими. — Твой опекун... Он тоже будет в Эдо? — Я не знаю, прошу прощения. Пожалуйста, позвольте мне налить вам еще. Этот Ода-сама, родом из Сацумы, он служит в гарнизоне дворца Сацумы? — Нет, — Сумума обругала себя. Она должна была ответить, я не знаю, с отцу. Тогда что он делает в Эдо? «Я не знаю, госпожа», — смешавшись, ответила Сумомо. Ее ум не успевал за вопросами Койко. С каждой секундой она становилась все растеряннее. «Я не видела его почти год, то есть мне сказали, что он будет в Эду». Койко сверлила ее взглядом. Ее голос стал резким. «Твой опекун сказал, что это то да сама Асиси, поэтому он...» Она не договорила. С этим словом, произнесенным вслух... Огромность того, что она сделала, чем рискнула, согласившись взять эту девушку с собой, захлестнула ее, подобно гигантской волне. — Сиси? — считают князя Йоси своим первым врагом, — простонала она. — Если он враг, зна... — Нет, госпожа, он не враг, он нет, только Сигунат от Бакуфу, они враги, он выше этого, он не враг, — страстно заговорила Сумомо. Ложь далась ей легко, потом добавила, не успев остановиться вовремя, «Кацум, мой опекун много раз говорил об этом всем нам». «Всем? Вам?» Лицо Койко стало белым, как мел. «На, Муамида Буцу! Ты одна из его учеников!» Кацумата говорил ей, что готовил нескольких избранных молодых женщин, как воинов своего боевого отряда. «Он...» он обучал и тебя тоже. — Я всего лишь смиренная сторонница движения госпожа, — ответила сумома, отчаянно пытаясь взять себя в руки и сохранять выражение лица спокойным. Койко повела головой, не веря своим ушам. Ее мозг отказывался работать, блистательный мир, в котором она жила несколько минут назад, рассыпался в прах. — Так ты... «Одна из них! Да, одна из них!» С умом не мигая смотрела на нее, не зная, как избежать этой ямы, которая вдруг разверзлась перед ними обеими. «Госпожа, прошу вас, давайте спокойно все обсудим. Я? Я не угроза для вас, как и вы для меня. Давайте согласимся на этом». «Я поклялась защищать вас, и я буду вас защищать, и князя Йоси, если понадобится, позвольте мне ехать с вами, клянусь, я оставлю вас сразу же, как только мы достигнем Эда, пожалуйста!» Она продолжала смотреть на койку, словно пыталась взглядом подчинить ее своей воле и заставить согласиться. «Вы никогда не пожалеете о своей доброте, пожалуйста, мой опекун попросил вас об услуге всей жизни, пожалуйста, я буду служить вам!» Койко почти не слышала слов. Она смотрела на нее, как мышь, на приготовившуюся к броску кобру. Ни одной мысли не осталось в ее голове, кроме одной. Как спастись? Как превратить все это в сон? Или это сон? Приди в себя. Твоя жизнь лежит на чаше весов. Больше, чем твоя жизнь, ты должна мыслить здраво. «Отдай мне свой нож». С умом колебалась. колебались. Ее рука скользнула в складки оби, и она протянула койко-нож в ножнах. Койко приняла его так, словно он был раскален до красна. Не зная, что с ним делать дальше, всякое оружие было запрещено в плывущем мире, и раньше она никогда не держала в руках смертоносного клинка, не имела своего и не испытывала в нем нужды. Она засунула его в свой оби. — Что тебе нужно от нас? — Зачем ты здесь? Ее голос был едва слышен. — Только за тем, чтобы путешествовать с вами, госпожа, — ответила с умом, а словно разговаривала с ребенком, не сознавая, что и ее лицо побелело. — Только, чтобы путешествовать с вами. Никакой другой причины Нет. Ты была среди убийц, напавших на Сёгуна-Нобусаду? — Конечно, нет. Я всего лишь простая сторонница, друг. Но это ты была тем шпионом, который нашептал, что мой господин собирался покинуть казармы, чтобы встретиться с Агамой. — Это была ты! — Нет, госпожа, клянусь вам. Я уже сказала вам, что он не враг. Это был какой-то сумасшедший одиночка. Не кто-то из нас. Я опять повторя...» «Тебе придется оставить меня». «Ты должна...» — чуть слышно произнесла Койко. «Пожалуйста, уходи. Пожалуйста, уходи сейчас же, пожалуйста. Быстро». Нет никаких причин тревожиться или бояться, никаких совершен... — О! — Но я боюсь. Я в ужасе. В ужасе от того, что кто-то должен... должен обличить тебя, Айоси! Эти слова словно повисли в воздухе между ними. Их взгляды сомкнулись. Воля сверкала в глазах Сумомо. Койко беспомощное сгибалась перед изливавшейся из них силой. Казалось, они обе постарели. Сердце Койко разрывалось от того, что она могла быть настолько наивна, и что ее идол так зло использовал ее. Сумома же была в бешенстве от того, что оказалась такой глупой, и не согласилась уйти сразу же, как только эта всюду сующая свой нос шлюха заговорила об этом. «Дура! Какая же я дура!» Думали обе. «Я сделаю, как вы скажете», — тихо произнесла Сумома. «Я уеду, даже если...» Сёдзи отодвинулись в сторону.